Почему они спорят о своей вере? Второй солдат. Не знаю, они всегда так. Фарисеи утверждают, например, что есть ангелы, а садукеи говорят, что ангелов не существует. Первый солдат. Я нахожу, что смешно спорить о таких вещах. Молодой сирийц. Как красиво царевна Соломея сегодня вечером. Паша и Родиады. Ты постоянно смотришь на нее. Ты слишком много смотришь на нее. Не надо так смотреть на людей. Может случиться несчастье. Молодой сириц. Она очень красиво сегодня вечером.